Теперь в Приорате дом пионеров и школьников Гатчины. В наше время расходуется множество строительных материалов – кирпич, бетон, камень, алюминий, железо, стекло, пластики. Николай Александрович нагнулся и взял землю из-под ног своих. Получилось дешево и прочно. А я иногда думаю, может, мы слишком рано забыли о земле.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 Пожалуй, это самые могучие строчки Державина, который своего друга Николеньку Львова пережил на целых 11 лет. Державинская река времен размыла берега прошлого, но мне думается, что уничтожить все дела людей она все-таки не способна. Львов остался понятен своим потомкам. Сейчас его изучают историки, литературоведы, музыканты, архитекторы, планировщики парков и садов отдыха. Академик Сидоров в своем капитальном труде «Рисунок старых русских мастеров» пишет, что уже настала пора для создания солидной монографии о творчестве Львова. Архивы еще не подняты. Пока что Львов живет в мемуарах, в записках современников, в трудах краеведов, в каталогах. Николай Александрович умер в 1803 году. Дарование к живописи унаследовал от него правнук, замечательный русский художник Василий Дмитриевич полен Он был первым в Советском Союзе живописцем, которому присвоили звание Народного художника Республики. В элигии декабриста Доевского сказана но вечен род едва слетят потомков новых поколенья иные звенья заменят из цепи выбывшие звенья